Событие десятое. Создать при правительстве департамент по связям с преступностью. Какой же русский не любит быстрой езды? Тот, на котором едут. Леонид Шибаршин, автор книги «КГБ» шутит. Остерман, словно и не болел совсем, шмыгнул к двери, шлепая по полу босыми ногами. «Марфа Ивановна, лиску сюда с тряпкой пришли, вино пролилось!» Рыкнул он, приоткрыв дверь. Вернулся, сунул ноги в обрезанные валенки и покосился на окно. «Воняет тут у вас. Очень государыня у нас чистоплотная, насекомых не любят, в шеи тараканов всяких, клопов. Но пачи того нерях и грязнуль. Ежели не хотите, Андрей Иванович, в немилость попасть, то заведите себе обычай мыться с мылом каждый день». И ходить в Кремле на другие встречи с государыней, в выстиранной, отглаженной и приличной, ништопанной всякой одежде. Я тут с вами разговоры разговариваю, прожекты строю, а вы завтра перед государыней в таком вот виде предстанете да еще пропитанные до вонью, и все пишите письма: отправит вас Анхен в Березов к Меньшиковым и долгоруким. Будете вонью своей медведи отпугивать. Да я прямо сейчас. Ну уж хрен, потерплю я. А как уеду, то и начинайте человеческий облик приобретать. Человек звучит гордо. Кто-то из писателей сказал. Ладно, про писателей чуть позже поговорим. Давайте про травки лекарственные. Запоминайте. Писать ничего не надо, потом, если что, еще раз расскажу. Есть три корня, которые, если их заварить и пить, камни растворяют. Первый, здесь на Руси, не редкость, и в Европе его полно. Это корень шиповника. Копают их осенью и заваривают, как обычный отвар. Сейчас весна, и он силы своей не имеет. Но осенью нужно будет в приличных количествах его заготовить, как и ягоды шиповника. Потом объясню, для чего ягоды нужны. А если все же выкопать сейчас? Помассировал колени Остроман. Нет, плохое лекарство и навредить может. Скорее всего, можно у бабок на базаре купить, у народных целительниц, знахарок. А, возможно, и у докторов иноземных есть. Средство известное и не секретное. Только это самый слабый из трех кореньев. Мало в них сил. А второй? Второй достать сложно. Я не знаю, видели ли, цветок есть подсолнечник. Крупные такие, желтые цветки. Так вот, в его корнях тоже есть силы, чтобы камни растворять в организме. Та же беда, что и с шиповником нужно собирать осенью. Вы отметьте себе, Андрей Иванович, этот подсолнух. Нужно всем нашим послам во всех европейских странах написать, чтобы они осенью семян подсолнечника закупили в разных местах и с оказией в больших количествах сюда прислали. Только чтобы не заморозили зимой. Ну, там мешочек семян под одеждой гонцы, чтоб везли. Весною посадим и посмотрим, у которых будут самые большие корни. И вершки тоже, отметил про себя Брехт. «Сейчас еще подсолнух с большими семечками не выведен. Нужно будет их поскрещивать». «Что ж, с третьим корнем и вовсе из-за океана вест Индии вести надо», – кисло улыбнулся вице-канцлер. «Нет, но не близко. На Кавказе есть. В том же Дербенте растет трава, которая называется марена красильная. Вот ее корень». Точнее, отвар из ее корней – самое сильное средство. Нужно отправить туда людей с поручением купить корни у местных и сюда доставить. Там эту траву, корни эти самые, используют для покраски шелка и шерсти, так что запасов у местных должно быть много. Ну и раз поедут туда люди, то пусть и само растение живое и семян привезут. Растения в горшках, понятно, будем на аптекарском огороде Петра выращивать. Ну и заодно пусть луковок шафрана купят. Крокус еще называется. Большие деньги могут они нам принести. Остерман подхватился с кровати, на которой продолжал сидеть. Хотел, видимо, дать команду в дербент гонца засылать. Успеется, Андрей Иванович. Остановил его Брех. Давайте мы с вами переговорим о некоторых прожектах. А каких же? Да не волнуйтесь, господин граф. Я на вашей стороне почти. А именно по вопросу кабинета министров. Хорошая затея, только непродуманная малость. Это как захотели вы яму выкопать, схватили лопату и давай копать. А разве это не так делается? Нет, нужно кроме простой лопаты еще совковая. Убирать землю из ямы, желательно и кирку еще, если земля твердая. Рукавички, чтобы мозоли не наделать на руках. Тачку, выкопанную землю отвозить. Да вы, господин Берон, специалист. но ну аккуратнее, я только с виду добрый. Никогда у меня в роду конюхов не было, и сам я конюхом не был, а брат старший у меня генерал в польской армии. Ну да ладно, вернемся к кабинет министров. Первое, нужен обязательно председатель Совета Министров. Кто-то должен координировать работу министерств. Я предлагаю возглавить кабинет министров и стать его председателем, или по-английски, если стать премьер-министром, вам, Андрей Иванович. Мне? Мне? Глаза загорелись у мнимого больного. Именно вам, ваше сиятельство, и заодно занять пост министра иностранных дел. Сразу и чуть реорганизовать надобно вам это министерство. В него должны войти три департамента. И чем же они заниматься будут? Давайте наоборот. Вы мне скажите. Первый департамент, это понятно будет состоять из послов и их помощников, а второй... Второй? Запустил руки в космы Остерман. Второй. «Была у меня идея учить языкам заранее послов, а то...» – развел руками вице-канцлер. Точно, Андрей Иванович, нужно под эгидой министерства и на его деньги организовать в Москве или Петербурге университет, где студиозы будут языки изучать. И не только английский, французский и немецкий, но и датский, и шведский, и даже финский. Испанский нужен обязательно, португальский, итальянский. Кроме того, там должны учить европейским танцам, риторике, истории стран будущего пребывания, стихи учить, чтобы дамам мозги пудрить. Что, простите? Пудрить мозги – это красивыми речами обманывать, завлекать. Выражение такое у нас в Курляндии есть. В Курляндии? Понимающий покивал Остерман. К третьему департаменту подобрались. Департамент разведки. Назовем, чтобы никого не пугать, информацией. С послами должен быть всегда образованный человек молодой, или даже несколько. Красивой наружности, владеющий языками, отлично танцующий человек, который может вести беседу на любую тему, обученный карточным играм. Он должен через дамы во время приема всяких собирать информацию о настроениях в его стране, об интригах, что там плетутся, о долгах высокопоставленных чиновников, об их армиях, о взаимоотношениях этих стран с соседями и об отношении к Российской империи. Вот таких людей и должен готовить, назовем это заведением ГИМО, Московский государственный институт международных отношений. Замечательно, как не думал, Иван Яковлевич, что в вашем лице соратника найду. Именно ведь об этом и мечтал уже лет десять. Сможем ли осуществить сей прожект? Парикмахер и кардинал – это сила? Не совсем так. Мы с вами вдвоем горы свернем, Андрей Иванович.